Надежда Волгина. Дикарь. Глава первая. В лесу стремительно темнело и становилось заметно холоднее. Я куталась в легкую ветровку, прислушиваясь к барабанной дроби, что выстукивали мои зубы. Я потеряла счет времени. Сколько шла и куда, уже не понимала. В голове поселился туман, мешающий воспринимать реальность. В висках пульсировала мысль. Как такое могло приключиться со мной? В какой момент я потерялась? И потерялась ли? Почему я иду? И ничего, ровным счетом. Вокруг меня не меняется. Голос я уже сорвала до хрипа и боли в горле. Звать на помощь больше не могла. Мысли о диких зверях, которые, возможно, тут водятся, я гнала подальше, как и страх. Стоит только поддаться панике, и не смогу больше сделать ни шагу, и тогда мне верная смерть. Хотя, по всей видимости, она и так маячила неподалеку. Когда стремительно заскользила вниз по чему-то мягкому и шуршащему, даже не удивилась, а стоило резкой боли прострелить ногу, как я моментально провалилась в темноту. И лучше бы тогда меня растерзали звери. Приходила в себя медленно и мучительно. Стоило только сознанию немного проясниться, как оно снова выползало от меня, вытесняемое неясными образами. Ты боишься жить. Зачем отталкиваешь Руслана? Ведь он так тебя любит. Кажется, именно это твердило мне Ксюша пока. Пока что? Что случилось потом? Я распсиховалась и послала всех к черту. Сделала это довольно грубо. Даже на добрейшем лице Гоши мелькнуло недоумение, смешанное с осуждением. А ведь он никогда и никого не осуждал. принимал люди такими, какие они есть. За это мне так и нравился парень Ксюши, моей самой близкой подруги. «Над, ты куда? Далеко не заходи, заблудишься!» Это крикнул Гоша, когда я вскочила и пошла, куда глаза глядят. А Руслан даже не посмотрел в мою сторону, пестуя своей обиды.